Глава 49 Давно уже Карлоса не было ни слышно, ни видно, а те донесения, которые о нем поступали, после проверки оказывались сложными. Комендант и его собрат начали беспокоиться. Вдруг он и впрямь навсегда уехал отсюда в другие края. Этого они теперь боялись больше всего. У обоих Были основания желать, чтобы он убрался подальше от этих мест. И еще совсем недавно они очень обрадовались бы такому исходу дела. Но после неудачной попытки схватить Карлоса, оба они, и соблазнитель, и охотник до допреданного, уже не хотели этого. Страстное желание отомстить взяло верх над подлой любовью одного и корыстолюбием другого. Всеобщее сочувствие, вызванное их злоключениями, еще больше разжигало их ярость. Можно было не опасаться, что она когда-нибудь заглохнет. Вискари достаточно было взглянуть в зеркало, и она вспыхивала в его груди с новой силой. Вискара и Рабладу сидели на осотые крепости и рассуждали о том, справедливы ли их предположения. Он обожает свою сестру, — заметил комендант. Да и мать тоже, хоть она и корга. А все-таки, дорогой Мурабладу, каждый больше всего дорожит собственной жизнью. Дорога мне рубаха, но шкура еще дороже. Он прекрасно понимает, что если останется здесь, то рано или поздно попадется к нам в руки и знает, что его тогда ждет. Правда, он ловко удирал, но не всегда же ему будет так вести. Повадился кувшин поводу ходить. Там ему и голову сложить. Негодяй хитер. Уж, конечно, он знает эту поговорку. Вот поэтому я и боюсь, что он все-таки убрался отсюда. Может, и не навсегда, но во всяком случае, не скоро покажется. Допустим, он и вернется, Но как мы будем поддерживать эту вечную слежку? Она изведет самого дьявола. Она так нам надоест, как осада гранаты, доброму королю Фердинанду и грязная сорочка его воинственной супруги. Ей-богу, мне это уже и так опротивило. Хуже будет, если он удерет от нас, — возразил Рабладу. Лучше уж я буду всю жизнь за ним гоняться. — Да, да, я тоже, капитан. Не думайте. Я вовсе не намерен отказаться от слежки. Нет, черт побери. Посмотрите на меня. Вискара вспомнил об изуродовавшем его шраме, и горькая гримаса еще более обезобразила его лицо. А все-таки продолжал он. После того, что произошло, Вряд ли он оставит их даже здесь ненадолго. Вспомните, какой опасности он подвергал себя, когда пришел с сестрой. «Конечно», — задумчиво ответил Рабладу, — «конечно». Меня больше всего удивляет, почему он не уехал с ними в ночь, когда вернулась Расита. В ту самую ночь. Ведь, судя по письму, он был там, в своем ранчо. Правда? Чтобы подготовиться к путешествию через прерии, нужно время. В какое-нибудь наше селение он не переедет. А чтобы уехать далеко, надо подготовиться. Хотя бы женщинам. Сам-то он, наверное, в пустыне как дома. Не хуже антилопы или степного волка. Но если бы он уж очень захотел, он все-таки мог бы уйти тогда и взять их с собой. Мы промахнулись, что в ту ночь не послали наших людей к его ранчо, заметил Вискара. Я бы послал, если бы боялся, что он сбежит. Как это если бы? А вы не боялись? Разве нельзя было этого ожидать? Нисколько, сказал Роплату. Я не понимаю вас, дорогой капитан. Как же так? А так. что в долине есть магнит, который притягивает его посильнее, чем мать или сестра. И я знал об этом. Вот оно что! Теперь я понимаю вас. Да, скрипнув зубами, злобно продолжал Рабладу. Именно она, Это бесценная красотка, которая, невзирая ни на что, будет моей женой. Ха-ха! Он не мог сбежать, не потолковав с ней. Да, разговор у них был, и одному Богу известно, порешили ли они, что это их последняя встреча. Но ничего, это я за них решил, и до нам бросил мне помог. Черт побери, надеюсь, больше она уже не будет гулять по ночам. Нет, он не бежал, я не допускаю этого. И по двум причинам. Прежде всего, из-за нее. «Любили ли вы когда-нибудь?» «Я хочу сказать, любили ли вы по-настоящему?» И он снова расхотался. «Пожалуй, был такой грех». Тоже смеясь, ответил Бискара. «Вот и в моей жизни тоже был такой идиотский случай. Что ж, тогда вы сами должны знать». Если уж человек влюблен всерьез, его никакими канатами не оттащишь от места, где живет дама его сердца. Да, я думаю, наш охотник, хоть он ей совсем не родня, любит и боготворит эту мою будущую супругу. И уж поверьте, никакая опасность, даже страх перед виселицей, не заставит его уехать из Сан-Ильдефонсу. пока у него есть надежда еще на одно такое тайное свидание. Ну, а так как он знает, что сеньорита готова бежать ему навстречу, он эту надежду не потерял. А второе основание полагать, что он все еще скрывается неподалеку, это то, о чем вы говорили. Вряд ли он покинет мать и сестру после того, что произошло. Его мы Не ослепили, хотя слава Господу или дьяволу, мы всем, кроме него, отвели глаза. Он знает все, лиценца подтвердила нам это. Вот почему я уверен, он не бросит их надолго. Этот охотник хитер, как койот. Он наверняка пронюхает, где наши засады, знает насчет приманки и уж постарается не попасться к нам на глаза. Никуда он далеко не ушел, и через этих своих проклятых пионов поддерживает связь с матерью и сестрой. Что же нам делать? Я уже об этом думал. Если мы помешаем пионам ходить, куда им заблагорассудится? Они сразу поймут, что вокруг ранчо засада. Конечно, комендант, так никуда не годится. Вы придумали другой план, Отчасти. Так выкладывайте же. Вот, слушайте. Кое-кто из пионов постоянно навещает Карлоса в его логове. В этом я убежден. За ними, разумеется, следили. Но они уходят только днем. И всякий раз оказывалось, что по своим обычным делам. Но там есть один, который уходит изранчо ночью. А выследить его никак не удается. Как за ним не шпионят, он всегда исчезает в зарослях. Вот я и думаю, что это он встречается с охотником. Очень похоже на то. Так вот, если бы нашелся кто-нибудь, кто выследил бы его или хотя бы напал на след... Но тут-то и загвоздка. Больше всего нам нужен теперь хороший следопыт, а во всем гарнизоне не найти... Ни одного. Но есть же еще в долине охотники. И не только на бизонов. Неужели среди них не найти подходящего? Конечно, охотники есть. И говорят, никто из них не сочувствует этому преступнику. Да только, боюсь, все они нам не годятся. Нам нужен такой, чтоб ему хватало и ловкости, и отваги. Тут чем-нибудь одним не обойтись. Они его крепко ненавидят, но и боятся тоже. есть правда один. Я слышал о нем кое-что. Как раз такой человек, какой нам нужен. Он не побоится встречи, не то что с Карлосом, но и с самим чертом. Ну а насчет ловкости, ну и всяких там индийских хитростей, Так у него среди охотников репутация еще солиднее, чем у Карлоса. А кто он такой? Их двое. Они неразлучны. Один мулат, он прежде был в рабстве у американцев. Он беглый и, конечно, ненавидит все, что ему напоминает о его хозяевах. А нашего охотника, он, говорят, ненавидит лютой ненавистью. Отчасти Все из-за тех же воспоминаний о прошлом, а отчасти потому, что завидуют охотничьей славе Карлоса. Так или иначе, а нам это на руку. Его дружок тоже вроде мулатов. Он самбо, сын негра и индианки с побережья Матамураса или Тампико. Он давно уже в наших краях. А как он сюда попал, никто не знает». Только этот Самбо и Мулат с давних пор неразлучны. Живут вместе, вместе охотятся и горой стоят друг за друга. Оба они здоровенные молодцы, и хитрости им тоже хватает. Но Мулат у них первый. Из них двоих он первый подлец. Совесть их обоих не очень-то обременяет. Словом, они-то нам и нужны. Тогда почему бы нам их сейчас же не заполучить? В том-то и беда, что сейчас их здесь нет. Они на охоте. Они понемногу прислуживают миссии, поставляют святым отцам оленину и всякую другую дичь. Теперь видно, наши смиренные, воздержанные монахи вздумали полакомить и изоньями языками. У них есть какой-то там особенный рецепт. и послали своих охотников за свежей дичью. А давно они ушли, не знаете? Да уж несколько недель назад, задолго до того, как возвратился Карлос. Когда, может быть, они скоро вернутся? Очень возможно. Пожалуй, я поеду сейчас в миссию, разузнаю поточнее. Поезжайте, хорошо бы нам их заполучить. по вашему описанию выходит что эти два молодчика стоят всего нашего гарнизона не теряйте времени ни минуты не потеряю ответил рабладу и наклонившись над парапетом крикнул эй хасе коня вскоре пришел бесстовой и доложил что лошадь оседлана раблада уже шагнул к лестнице Но тут, навстречу ему над каменным полом осатеи, показалась коротко остриженная голова, с выбритой на темени круглой, как плешь, танзурой. Еще мгновенье, и на Асатеи появился сам отец Хуакин, учтивый и улыбающийся.